1. Планета Альпамир была одним из последних среди сотен новоколонизированных миров. Вокруг неё был поднят настоящий бум, сюда стекались люди в поисках лучшей доли, и в большинстве своём находили её. На Альпамире шёл бурный рост городов и, соответственно, населения. Буквально за 20 лет выросли огромные мегаполисы. Но принимались и меры, ограничивающие рост как по высоте, так и по площади, для более равномерного заселения планеты. стимулирование новой экспансии. По одному из таких городов, а точнее по его пригороду с маленькими двух- и трёхэтажными зданиями, стоявшими всё без каких-либо ограничений, ехал старенький автомобиль, в котором сидели четверо приятелей, друживших ещё со школьной скамьи. Автомобиль был действительно старинным, выпущенным где-то 120 лет назад и давным-давно снятым с производства, а потому очень редким, особенно в новых колониях, что в принципе искучало вероятность его угона. По крайней мере, на Альп-Амире их было не больше 30 штук, при населении полтора миллиарда человек. «Макс, ну, продай ты мне этот мастодонт», — уже в который раз спросил Уолш Рос, отец которого был преуспевающим бизнесменом, одним из совладельцев строительной компании. «Я отвалю тебе кучу бабок, на которые ты сможешь купить целый пентхаус в самой элитной части города, да еще со скидкой от фирмы, и не ютиться в своем домишке на окраине города. Ну так как?» «Да не продаст он тебе его», — ответил за Максофил. «Этот, как ты выразился, мастодон дорожает год от года, и лет через двадцать на него можно будет купить небольшой звездолёт». «Макс, ну на кой тебе звездолёт? Да ещё через двадцать лет живи, как человек сейчас», — продолжал искушать Брюстера Уолш. «Но если хочешь, то я могу посодействовать в приобретении небольшой космической яхты». «Да отстань ты от него», — уступился Вольф, засидящего за баранкой Макса, который широко улыбался и ещё не проронил ни слова. После того, как ты его купишь, поставишь его в бронированный гараж, и мы больше не сможем покататься на этом чудесном образчике старины по имени Питер Гольф. Так что не приставай к нему. Максимилиан Брюстер или просто Макс был единственным из четверки, у кого не было богатых родителей, и до всего ему приходилось доходить самому. Единственным его преимуществом был этот старый парогазовой Питер Гольф, стоящий бешеных денег и доставшийся от отца, а тому, в свою очередь, от его отца и так далее. Так что автомобиль был своего рода семейной реликвией, переходившей к младшему из сыновей. Машина вышла из поворота, и ее на большой скорости обогнал здоровенный джип на водородном энергоносителе, экологически чистом, в отличие от топлива, потребляемого поршневым парогазовым движком, который и находить-то стало трудно. «Купи такую машину», — предложил Макс своему приятелю. «Вон какая крутая тачка». «Да у меня и покруче есть, но мне твоя нужна». «Не продам. Ты же знаешь», — сказал Макс и включил радио, показывая, что больше он не намерен слушать просьбы о продаже. Машина являлась ценностью потому, что в ней было все родное. Как выпустил завод-изготовитель, так все и осталось, в том числе и радио, из которого сейчас доносились новости. «На бирже стоит настоящая паника», — вещал диктор. «Поговаривают о повторении так называемой «Черной пятницы». Падение индексов достигает десяти и более пунктов по добывающим и перерабатывающим предприятиям. И все из-за потери своих позиций торговой федерации в районе синего квазара. Стоимость акций самой федерации снизилась на 25%. А теперь более подробная информация об упавших индексах. «Макс, выруби этого урода, не могу больше», – попросил заднего в сидении Фил, отец которого был брокером на бирже. Фил уже предстояло пойти по его стопам. «Дома и в колледже все эти индексы, проценты и прочие мурады да еще и здесь это слушать. Не могу достало». Брюстера не пришлось долго упрашивать, к тому же ему были по барабану все эти индексы и их падения, и он переключился на другую волну. «Главное, чтоб бамбук не падал», — подумал Макс, непроизвольно посмотрев вниз. «Он мне сегодня пригодится». Машина въехала на мост, соединяющий Фран-Бретт с его пригородом, отделенным от основного массива широкой пропастью 80-метровой глубины, на дне которой текла глубокая река, берущая свое начало высоко в горах, и образованные множеством бурных ручьев. Мост через реку пользовался недоброй славой. В глаза бросились разительные отличия, и без того яркие улицы стали еще наряднее. Город готовился к грандиозному и самому популярному празднику — годовщине переселения Марка. Сегодня будут отмечать юбилей 500 лет. На столичной планете пройдут военные парады, которые будут транслироваться в прямом эфире на всю Новоземную Федерацию. «А теперь немного о погоде», — прозвучал голос девушки. Давай, давай, что там с погодой? Весело покачали пассажиры почти хором. Сегодня ночью будет 20° тепла без осадков, ветер юго-западный слабый. Отличная погодка, как скольком хил. То, что нужно, согласились остальные. А теперь предлагаем вашему вниманию музыкальную композицию. Сначала зазвучал какой-то дикий смех, а потом послышались полуэротические предыхания. Это что, орнуха что ли? Не понял, Макс. Ты что, никогда не слышал эту песню, удивился Уолш? Нет. Это пропаганда наемничества, ставил по большей части молчаливый Вольф. Послушай, тебе будет интересно. Макс ничего не ответил, внутренне скривившись. Как-то он по пьяному делу ляпнул, что мечтал быть наемником. Впрочем, он и сейчас иногда об этом думал, но потом всячески отнекивался от сказанного. Что ни говори, а война всегда притягивала его. В конце концов, это на кинном уровне заложено, подумал Макс, Мальчики дубет играть в войну. Вздохи закончились, и звучала сама песня. Веря новой мечте под небом огромной страны, каждый несёт в себе свет звёздной войны. Степь его осушенных слов, как вестники новой беды, постиргают тебя от этой войны. Звёзды манят и ранят. Звёзды сиянием своим закрывают усмешку жестокой судьбы. Мы армия звёздной войны. Ну почему же пропагандист угозил Сумакс? По-моему, как раз наоборот, отговаривают всяческих идиотов от войны. Всё дело в психологии человека, что разъяснять Волф. Нам как бы говорят, война это плохо, но как известно, запретный плод сладок, и этого более желанен. А открытая пропаганда запрещена, и даже призывные плакаты могут висеть только непосредственно на вербовочном пункте. Послушай дальше, сейчас второй куплет будет, всё поймёшь. Но Макс наоборот убавил звук до грани слышимости и спросил: «Вы ничего не слышали?» «Нет, а что?» — за всех спросил Уолш. «Крик. Я слышал чей-то крик», — пояснил Макс, совсем выключив радио. «Надо бы посмотреть, в чем дело». «Тебе показалось», — сказал Фил. «Народ веселится, потому орет». «Нет», — уперся Макс, — крик был другой. «Какой?» — насмешчиво спросил Уолш. «А-а-а!» — раздался душ, раздирающий крик. «Теперь он был гораздо ближе». «Вот такой», — ответил Макс и резко остановил машину так, что завизжали тормоза. Потише, Макс, а то ты нас всех угробишь по Уэллхил. Ему всё это сильно не нравилось. Он, как и Волч, старался не ввязываться в неприятности.